Глава 10. И вот наступило 10 число июля. И исправляли именины, Данил Степанович. Приехал Николай Данилович с семьей, привез пироги, всяких закусок, вин, фруктов. Приехали еще накануне кухарка-повариха и горничная Маша помогать. Справляли заодно и именины Ольги Ивановны. Были московские гости. Семья булочников, шесть человек, старые и молодые, доктор, цветков, с сестрой и банный арендатор, коровин, мужчина большого веса, краснолицый, коротко стриженный, с бычьей шеей и узким лбом. Как только сошел с извозчика, тут же у садика и поднес, Даниль Степанович, пирог в расписной картонке и сказал хмуро, — Вот куда вы заехали, а мы вас везде и ищем. И поэтому позвольте вас поздравиться с днём вашего ангела и пожелать, чтобы приехал с колокольцами парой в рессорном тарантасе богач крестник из Шалово Василий Леонч с Добнов, маленький рыбой шустрый, с Марией Кондратьевной в лиловом платье и белой шали с бахромками. Они тоже привезли пирог в засиженный мухами картонке. по особому заказу из городской булочной Воронина, залитый красным с сахарными словами в день ангела. Как вошли, стали говорить, что всё собирались, а вот теперь собрались. Тихо Николай бы Данилович, уж и не ждём кресенького с барышнями да сынком поглядели, как они теперь живут и как у них в шалове хорошо, как и меняя. Сейчас же стали показывать новых лошадей из стройки от предводительши, а когда спрашивали о цене, Василий Леонч щурился и прищёлкивал языком. На Марии Кондратьевне были часы с длинной золотой цепочкой по животу и тяжёлой передвижкой, за которую всё цеплялись бахромки шали. Она очень шумела платьем, а когда садилась, всё подбиралось и смахивалось со стульев. Приехал на дрожках, на рыжей костлявой лошади, становой, худой, высокий и черный, как в саже, в белом кителе, с провалом между лопаток и узкой длинной спиной, по которой ерзала портупея, пощелкал перед барышнями каблуками, сказал, что на одну минутку, и остался обедать. Утром приезжал поздравить по поручению настоятеля отец казначей и поднес рублевую просфору. Благодарил за позолотую иконостаса. К самому обеду потрафил горбачевский батюшка с сыном-семинаристом, который остался было сидеть на тарантасе, за лошадью присмотреть, но его силой заставили войти в сад и завертели барышни. Приехала на телегах и приходила поздравить... дальняя родня из Чёрных прудов, из Шалова, из Горбачёва, из Манькова, чито своики, сваты, кумы, кумовья, крестники и внучатые племянники. Гости обедали в садике на длинных столах под развешенными для вечера бумажными фонарями, а этих кормила Арина на зади, у сарайчика, где пасека. И все были очень довольны. Ели лапшу с тунём, баранину и пирог с изюмом. Вдоволь обносили водкой. Корзины с пивом и мёдом для баб стояли высокой грудой у сараечка в холотке, позванивали. К концу обеда родня стала шуметь и ходила опять поздравлять Даниил Степанча, благодарила за угощенье, а потом стали поговаривать, что погордели Лаврухины, стали гнушаться. На задворках принимают родню. О них кричали и заливали водкой. Были и неродные, пристраивались за столом, всех принимала Арина. «Откушайте на здоровье!» Совсем захлопоталась она, хоть и помогали Софьюшка и беременная Дудариха. Присаживалась на крылечке, радовалась в тишине, как хорошо все, все довольны и благодарят. А тут прибегала Санечка и говорила, что зовут гости, будут пить за ее здоровье. И дедушка кличит, и она подымалась и радостно и спешила, путаясь в раздувающейся чёрной с белыми колечками юбке. Отобедали на задах и уже заиграли гармонией. Илюшка и Гриша, внучатые племянники Арины, гармонисты из Посада, в синих шерстяных рубахах с белой прошвой, в лаковых сапогах, начинали задорить на трёхряд. Троюродный брат Николая Данильча, Шаловский старста с красной широкой бородой, всё лез в сад к батюшке брацу. А его удерживали бабы и говорили, чтобы не безобразил, желаю и сделать долг уважения. И Николай Данильч чокался с ним через заборчик. Барышни Лаврухины бегали в сенце, смотрели на родню через оконца и видели баб в красных и жёлтых платочках, мужиков в красных и белых рубахах и в пиджаках, синих щеголи с чёрными усыками, гармонистов. Дяденька из Шалово сидел на травке, мотался в обнимку с мужиком в жёлтой рубахе, махал рукой натащившую его бабу и тянул песню. За столом на котором скрипели два самовара и стояли бутылки пива и наливки, сидели рассолоделые с жары и угощенья бабы со сбившимися на шею платками и визжали. «Ищут день, да ищут два, ищут, может, полтора!» Вертелась с платочком баба с выставившимся за губу зубом и еще красивым, тонким теперь, задеревеневшим лицом, и визжала под голоса «Полиняй, бурдовый фартук, я малиновый куплю». Илюшка сидел на табуретке в траве, выставив лаковый сапог и уставясь на что-то перед собой, и чистил на трехрядке, встряхивая плечом туго обтянутым широким ремнем гармонии. К вечеру пришел со стадом хандра-мандра. Скоро напился и играл на жалейке веселое. А когда стал плясать, вышли все гости смотреть, что разделывает Хандра. А у него разошлись все сплетенки и хрящички, выламывался в трапки, загребал с земли рваной шапкой, путался и хрипел, притопывая, «Конь копытом землю бьет, бел камушек вышибает». Как стемнело, гармонистов пригласили в садик. Поставили перед ними бутылку рябиновки. и они весь вечер очень складно играли польки и вальсы, а молодежь, хоть и тесно было, начала танцы. А на задворках кричала перепившаяся родня. Да и в саду было хорошо. Хорошо выпили и тесть булочник, и коровин, и батюшка из Горбачева, подпоили его Сережа с доктором. Хоть и не молодой уже был батюшка, а совсем разошелся, говорил барышням любезные слова — И пел те нарком хорошую песню, которую теперь забыли: пчёлка золотая, что ты жужишь. Песня на стихи Державина "Пчёлка золотая" входила в песенники, начиная с 1790-х годов. Сын останавливал, шептал Науха, а батюшка ругал его лошадиной головой и кричал, что вышел из орбит.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 за маленьким столиком, накрытым голубой с желтенькими разводами салфеткой, ел хозяйское и пил только пиво. Пообедав, ходил с папироской и имел вид, что в любую минуту готов ехать. Гонял на лизавших ребят. «Пшли, лопнет!» Поглядывал к задворкам и видел Софью в розовой баске, чернобровенькую, непокойную. смотрел, как она бегает с тарелками, показывает молодое тело, широкие бока в чёрной юбке, подаренной ей барышнями, подтянутые баской груди. Встречался взглядом и говорил, а Софья отворачивалась. Подманивал Ванешку и позволял нажать шар гудка. Ещё в прежние приезды заговаривал с ней. Узнал и пожалел, что муж её слесарь Пропал в Москве вот уже шестой год. Рассказал о себе, что дело его механическое, а он сам механик, это гораздо выше слесаря. И теперь, выпив полдюжины пива, все пытался заговорить и смотрел жадно на загорелую шею и крепкую розовую спину Софьюшки. Попросил тряпку протереть карбуратор. Так и назвал. А когда она принесла, чуть задержал ее руку и сказал намекающий, «Прокатил бы я вас с высшей скоростью по шоссе». А потом, когда она давала ему керосину и масленку, сказал игриво, «Скучает, небось, без мужчины». Она сказала сердито, «Не видала добра». А горничная Маша подошла и назвала бесстыжим. Не знал Попов, что ещё в первый приезд приглядел Софишку Серёжа и скоро сошёлся. А когда уезжал на мотоциклетке по воскресеньям, бежала она, крадучись за дами деревни к большому омуту Басая, перебегала лавы и пропадала в ельники, где её поджидал Серёжа. Там она хоронилась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 Как всё глуше и глуше, потрескивают убегающие машинки, вздыхала от духоты и тоски, перебегала неслышно лава на дому том и опять бежала в рассе к тихой деревне. Радостен был весь этот день Даниил Степанович, радостен и растроган. Утром ещё, когда при нём развязывал Николай Данилович подарок на именины, обитое мягкой кожей, всё на пружинах и волосе, глубокое, прямо воздушное кресло. Данил Степанович заморгал и сквозь наплывающую сетку смотрел на сына, на кресло, на сад, залитый солнцем, на свои подсолнухи, начинавшие высовывать жёлтые язычки из усатых головок. Вот, сядьте, попробуйте, как вам? Ну как? спрашивал Николай Данильч, как в пух прямо. "От спасибо тебе, сынок мой". Сидел и плакал от радости, что любит его, что так был полон тихой радости, что и не высказал бы от чего плачет. И весь день и вечер радовался всему. К ночи стала отъезжать окружная родня, не оставляли гостить. Бабы увозили несговорчивых. Уезжали довольные, благодарили. Все лезли в садик, приставали целоваться, тянулись пушистыми бородками и мокрыми усами, выговаривали спасибо за угощение батюшка-братец Николай Данилович. Дай Бог веку Даниле Степанчу попашеньке, только и пожить нам, накормили, напоили, не погнушались. Запаздна. Стали разъезжаться гости к третьим петухам. Горбачёвского батюшку чуть не силой увёз семинарист. На руках поднял на тарантаз, а все смотрели, как батюшка упирается ногами и наступает на рясу. Ранней зарёй, ещё только начали золотиться верха медвежего врага, уехал Николай Данильч с женой и дочерми на автомобиле. Надо было ему быть утром в кредитном по залогу дома. Остальные поехали на ямских тройках к утреннему поезду к семи часам. Осталась у двора одна телега, и в ней спал рыжий шаловский староста, мертвецкий пьяный. Гармонисты пошли на посад, и долго в ключевой было слышно по заре, как хорошо играли две гармонии в лесу за речкой.